Глава четвёртая. Очевидцы. Дождь, которого ждал Клавдий Мамонтов, так и не полил. Напротив, выглянуло июльское солнце и стало даже припекать. До полицейских машин было совсем недалеко, однако на половине пути полковник Гущин неожиданно остановился. Он тяжело дышал, ослабил галстук. "Долой маску, Фёдор Матвеевич. Здесь же никого нет." или на подбородок её спустите". Посоветовал ему Клавдий Мамонтов, снимая пиджак от своего чёрного костюма и перекладывая его через руку. "Вам так дышать совсем невозможно. И перчатки долой. Свариться заживо можно в резине. И козырёк дурацкий тоже прочь", подхватил Макар Псалтырников. Он и сам разоблачился, скинул косуху в заклёпках, оставшись в белой футболке, с которой нагло скалился череп в зелёном берете. Не страшно сейчас такое носить? спросил его Гущин, указывая на футболку с принтом. Символ смерти. Скальп черепушка. Макар погладил грудь и череп, привычный именно и его на английский манер. Это знак иностранного легиона, между прочим. Служил в легионе? Гущин окинул его взглядом из-под своего пластикового щитка. Нигде он не служил. Я же сказал вам, это мой кузен из Англии. Он в Кембридже учился, а потом полжизни в Лондоне бил баклуши на папины деньги, пояснил Клавди Мамонтов. Обе свидетельницы уже ждали их на вольном воздухе. Начальник местного отдела позвонил оперативникам, и те выпустили их из полицейского фургона. Две тётки в летах, полная и худая. На полный верх от розового спортивного костюма и юбка. Кенгурушка плотно обтягивала грозные груди, и выпирающий живот. Тюжеродной частью современного прикида выглядела пёстрая ситцевая юбка совершенно деревенского вида, которая не вязалась ни с модными круглыми солнечными очками свидетельницы, ни с её кокетливой розовой повязкой для волос. Клавдий Мамонтов заметил на ней белые кроссовки, испачканные глиной. Вот кто оставил следы на дороге 39-го размера. Вторая свидетельница была ей под стать, того же возраста, И тоже в долгополой юбке и вязаной кофте в накидку. Тощая, как жердь, но крепкая, и ростом выше. Она носила платок, завязанный комсомолочкой, из-под которого выбивались отрощи из-за карантин пеги и пряди. А будто она была в старой туфле непонятного цвета на низком каблуке. Но ну, выходит из-за следами тридцать седьмого размера, а туфель теперь тоже всё ясно. Здравствуйте, я начальник криминального управления. Полковник Гущин представился свидетельницам по полной форме. А это мои помощники. Назовите, пожалуйста, свои имена и фамилии. Павлова Мария Сергеевна сказала худая. А я Ковалева Нина Борисовна, представилась её толстая товарка. Расскажите всё с самого начала. Куда и откуда вы шли так рано утром и что увидели? Гущин задавал вопросы, привозмогая одышку. У нас смена закончилась в госпитале, в том, что в Дарину развернули полевым мобильным. Ночная смена, мы там волонтёрками работаем, начала Павлова. У меня ведь как послушание, ещё матушка и гумянье меня на сей труд благословила. Я ведь монастырская, а у нейн зов сердца. Она доброволец. Закончили смену ночную, сели на автобус в 6:00 утра. И уже через час здесь были. Вышли на остановки и побрели потихоньку в монастырь. Так, Нина? — Все так, манечка, — ответила ей Кавалерова. — Идем мы, значит, по дороге от остановки. — А вы часто этой дорогой ходите? — уточнил Гущин. — Каждый раз, как с автобуса, — ответила Кавалерова. — Напрямик. Одной, правда, лесом-то не очень комфортно в такой час тихий и безлюдный. Но нас-то ведь двое. Наши из монастыря здесь ходят. И кто возвращается из города, и кто с пасеки. Здесь же три дороги сходятся. То есть это раньше нашт тут ходили, а теперь в монастыре нашем срам сплошной, садом и гамора. Сами, наверное, по телевизору слышали. Павлова горестно покачала головой. Матушка и гомяня успокоила. А эти орда немытая в кельях и в храме засела. А мы, ну кто не с ними? Нам приказ от епархии вышел искать себе место другое, покойное. Самим его искать. А как найдёшь? Покойное это на кладбище, хмыкнул Макар. Маничка неправильно выразилась, ответила ему Ковалева. Покойное в смысле благопристойное в другой обители. А то в монастыре с некоторых пор такой скандал идёт, батюшки святые. Про монастырь чуть позже. Сначала о том, что вы видели здесь, сказал Гущин. Ну а что мы видели? Страх? Не дай бог такое никому увидеть и во сне кошмарном. Подходим к перекрестку, глядим. А на сосне-то она висит, качается. Павлова затрясла головой, словно отгоняя от себя жуткое видение. Вы ее сразу узнали? Я нет. Сначала нет. И Нин тоже нет. Нас как громом поразило. Если б не Нин, и я вообще прочь бежать бросилась со всех ног. Она меня удержала. Она б храбрее меня. Подошли мы с ней к сосне ближе. О, Господи! А это она. Кто она? Серафима. Сима из монастыря, подхватила взволнованно Кавалерова. Она монахиня? Уточнил полковник Гущин. Нет, она не монахиня. Кавалерова вздохнула. Она как манечка, в миру и одновременно в скиту. Так эта мань называется у вас? Примерно так. У меня квартира в Павловском Посаде. Я всю жизнь проработала на разных должностях. Сначала в исполкоме, потом в администрации местной, была замначальника бюро пропусков, похвалилась Павлова. Зам уж так и не вышла, зато на пенсию оказалась. И подумала, что монастырская жизнь, не схима, а весь этот уклад жизненный, молитва, покой, работа это как раз моё, по мне. Да и легче при монастыре существовать одинокой пенсионерке. Вот и Сима была такой. Она здешняя. Но у неё тоже никого. Она деддомовская. А как её фамилия? спросил Клавдий Мамонтов. Симина Ковалева взглянула на него. Глаза у неё были круглые, серые, выпуклые, сильно на выкоте, взгляд приветливый, словно обволакивающий. Ой, а я и не знаю. Манчик, как сильно фамилия? Воскобойникова. Павлова видные знали жизни обитателей монастыря лучше своей товарки. Вы её сразу опознали? Снова уточнил Гущин. Ну да, Ковалева кивнула. Она такая полная, как я была. И волосы, правда, Аня? Да, да. Лицо, конечно, у неё. О, господи, такая гримаса. Павлова содрогнулась. Язык она себе прикусила, как в петле билась. Я-то сначала подумала, грех какой. Руки она на себя наложила, повесилась. Потом смотрим, а у нее халат весь в крови на заднице. Ой, простите, сорвалось с языка. На заду. А там еще какой-то ужас кровавый валяется в пыли. Словно сожрали кого-то. Ну, мы тут не выдержали. Я бежать в монастырь хотела. Они на мне. «Погоди, пока добежим». полицию надо срочно вызывать. Ей мобильник из кармана достаёт. Я отпро свой телефон в такой миг напрочь забыла. Так значит, это вы вызвали полицию, спросил Клавдий Мамонтов. Мы, женщины, закивали. Сами мы к остановке вернулись. Нам так дежурный полицейский приказал по телефону. Мы ему точное место всё никак описать не могли от волнения, сообщила Ковалева. Он нам Вернитесь на остановку, ждите полицейскую машину. Покажите нашим сотрудникам место. Через 10 минут приехали. Ещё и автобус следующий не успел подойти, так что пассажиров в прохожих не было, докладывала Ковалева. А потом ваш вообще проход закрыли к перекрёстку. А вы сами какое отношение к монастырю имеете, Нина Борисовна? Поинтересовался Гущин. Я таим седьмая вода на киселе, Ковалева вздохнула. Не могу сказать, что монастырская жизнь меня привлекает как маненьку. Если что и привлекает, то не уклад, а круг общения. Люди монастырские, атмосфера церковная. Мы вот с маней в госпитале волонтёрничали весной. В самый разгар, ну, сами знаете чего. Ковалерова и нагущенно глянула своими выпуклыми серыми глазами: "Вы вот маску носите, перчатки и правильно". А у нас в госпитале такие дни были. У меня от маски кровавые полосы на щеках, потому что мы по двое-трое суток маски не снимали. Возле больных, у самых тяжелых в реанимации, в красной зоне. А, все, сам это видел. Я через это прошел, я болел, — ответил Гущин. Кавалерова задумчиво кивнула и перевела свой взгляд на Макара, слушавшего их молча. Я посещаю монастырь. Сначала приходила к Мане, потом с монашками познакомилась. Они-то на карантине сидели, как все. А у нас были пропуска постоянные для поездок. Мы же как медперсонал. Ну, а потом в монастыре началась свара. Собственно, чего мы еще ждали? Вот, пожалуйста, чем все это закончилось? Убийством. А вы, когда увидели Серафиму Воскобойникову, повешенной на дереве, подумали, что это убийство? Да, Кавалерова кивнула. Я о нём узнал позднее не очень хорошо, но достаточно. Богобоязненна она, истинная христианка. Она бы никогда не совершила суицид. Да у нас в монастыре они уже с ножами друг на друга поубивать готовы. Горестная пылка подхватила Павлова. Такое безобразие творится. А для журналистов всё словно шоу. Приезжают с телевидения снимать наш позор. Эти орда немытая, их гоняют чуть ли не палками. Драки, ругань, казаков каких-то набрали для охраны. Какие они казаки? Алкаши все реженые, самозванцы проклятые. А этот черт, что на нашу голову свалился? Исповедник-то схимник. Да он антихрист настоящий. «Маня, ты не очень понятно опять выражаешься», — оборвала ее Кавалерова. «Полицейские не понимают твой церковный сленг. Да они и сами разберутся». Как её нам называть, Серафимово-Воскобойникову? Если она не монахиня, не послушница и не трудница, уточнил Гущин. Можно насельница, сказала Ковалева. Но это тоже не точно. Хотя насельники это те, кто какое-то место населяют. Зовите её так. Вы считаете, что её убийство как-то связано с происходящим в монастыре? задал свой главный вопрос полковник Гущин. «А с чем же еще это может быть связано?» — в один голос воскликнули взволнованные свидетельницы. «Конечно, с тем, что там творится вот уже почти месяц. А у вас есть какие-то конкретные подозрения? Кто это мог совершить?» «Кто мог ее так страшно убить? Повесить на дереве?» — Кавалерова пожала полными плечами. «Нет, увольте нас, это мы сказать не можем. Да мы и в монастырь-то в последнюю неделю не заглядывали». «Я так вообще с работы домой». А манчик всего два раза и была. «Да, Маня? Она тоже из госпиталя, к себе в Павловский посад. Потому что... потому что в монастыре находиться нестерпимо стало», заявила зло Мария Павловна. «Не обитель святая, а приют мерзости и смертного греха». Полковник Гущин поблагодарил женщин и записал их адреса. Клавдий Мамонтов предупредил, что их обеих еще будет допрашивать следователь.